Глава двадцатая. Аври. «Как ты могла подумать, что это мой размер?» Бурчит у меня за спиной Кэт, одёргивая на себе комбинезон. «Нормальная девушка отсюда вывалится, Скар!» «Я тебе предлагала свой лифчик», — отвечает Скар. «Я думала, это сарказм». Скарлиц сочувственно улыбается Кэт. «Ну, самую малость». Мы стоим в длинной извилистой очереди на грандиозный галл-вечер к Кассельдона Бьянки. Та и я. За нами Кэт и Скарлетт, одетые в самые причудливые наряды, которые нам смогли достать дипломатия Скарлетт и связи Дериэля. Скарлетт и Тай выглядят, как всегда, безупречно, но Кэт не могла бы выглядеть в официальной одежде более неловко, будь она даже сплетена из ядовитого плюща. Мы медленно приближаемся к швейцарам-пришельцам, которые проверят наше приглашения И все мы нервничаем. «Да все нормально будет с вами, девушки!» говорит Скарлетт, поправляя маску. Оно так и должно сидеть. Вид у вас потрясный, как и у меня. Ух ты, мне очень нравится это платье». Я слышу голос Фина, кристально ясный, в крохотном наушнике, но слегка неровный. «Яйца-творца, скарлет Не хочу сказать, что у тебя здесь нет благодарной публики, но если ты собиралась демонстрировать такое зрелище, могла бы и предупредить. Дериэль только что опрокинул на меня кружку горячего кафа и что-то, кажется, замкнул в моем костюме. Просто делаю все возможное для поднятия боевого духа». Мурлычет Скарлетт, как всегда, собой довольная. «Вообще-то, в обычной ситуации я бы не стал жаловаться», добавляет фин «Я тебе обеспечу повод для жалоб», говорит почти про себя Кэт. «Мы уже почти в начале очереди, и теперь лучше видим эту пару пришельцев на входе. Оба совершенно идентичны. У них кожистая коричневая шкура и маленькая голова, похожая на бинокль, здоровенные глаза на всё лицо. шеи несколько тонковата, руки длинные, тощие. У меня на глазах один из них склоняется над своей серебристой кафедрой и вытягивает сучкообразный палец, которым медленно водят по приглашению чрезвычайно высокой, розовокожей дамы. Они очень внимательно изучают приглашение, — говорю я в полголоса, и Тайлер наклоняет ко мне голову, чтобы глянуть. «Уверенней», — говорит он на выдохе. «Дыши медленно, чувствую себя здесь своей». У меня под медленно что-то плюхает. «Я не своя здесь. И не только здесь, но и нигде в галактике. Мне полагалось жить два века назад». Усталость и страх ощущаются так, будто натягивают нити, связывающие меня с семьёй. И эти нити стали опасно тонкими, готовыми лопнуть и оставить меня в беспросветном одиночестве. И я не знаю, что тут дальше будет. Дерриэль клялся, что приглашение не хуже настоящих. Это не совсем то, что настоящие, конечно, но фин вроде бы ему верит. Наш бетросканец с очень кислой просил об услуге. И я понимаю, что где-то в сложной системе семейных обязательств он взял на себя очень серьёзный долг и с тех пор говорит несколько более многословно и дерзко. Нервы пытается скрыть, я думаю. Я медленно изучаю их, шестерых молодых солдат, держащих в руках мою жизнь. Но даже если бы я их увидела всего пять минут назад, всё равно заметила бы тлеющую досаду Кэт. Я стою рука у руку стаем, а она за нами, рука у руку со и я чувствую, как её глаза прожигают во мне две дыры между лопатками кожа у меня неприятно дёргается. Наряд, который так её достаёт, совершенно невероятно скроенный комбинезон. Тот самый, который был на ней в моём видении. Тёмно-синий, без бретелек, и, вопреки её протестам, сшит и так, чтобы удержать всё на своих местах. Она, точнее, Скарлетт, его дополнила серебристыми сапогами, похожими на зеркала, которые разбили на миллион осколков и склеили в мозаику. Маск неё на лице из того же материала. На ней толстый блестящий золотой пояс, других украшений нет. Татуировки у неё прекрасны, очень хорошо смотрится. Вырез на спине комбинезона достаточно глубокий, чтобы виден был ястреб, нарисованный поперёк лопаток, в пару к Фениксу на горле. Бледная кожа, тёмные глаза, ещё более тёмные волосы. Весь её вид внушает страх. Вот такого человека хотела бы я иметь на своей стороне, если бы могла быть уверена, что кэт на ней. Она смотрит на меня так, что я не могу об этом не задуматься. Платье Скарлетт идеально дополняет наряд Иоаса. Оно тёмно-бирюзовое в пол. И снова то самое, что было на ней в моем сне наяву, хотя она его принесла, даже не зная этого моего описания. У меня дрожь прошла по спине, когда я его увидела. Откуда она знала, какой наряд нужно купить? Ее вечернее платье без бретелек, которое, не сомневаюсь, сейчас явило незабываемое зрелище Фину и Дериэлю, несет в себе тот же мотив разбитого зеркала с сапог Кэт. Оно украшено тысячей серебряных бисерин, рассеянных по темным юбкам, словно первые звезды по ночному небу. Примерно 300 пуговиц спускаются от середины спины до пола. У нас с Зилой, обладательниц самых маленьких пальцев, полчаса ушло на их застёгивание. Маска подчёркивает большие синие глаза серебристыми бликами. Обе они так изящны, так ярки, когда больше не скрыты подформенными комбинезонами Академии. Я знаю, что мне полагается нервничать, но чувствую себя чуть ярче рядом с ними. Моё платье — самая шикарная вещь, которую мне довелось носить. Я бы себе такое выбрала на выпускной, будь он у меня. Интересно, что Келли на свой надела? Приталин и лифт красно-золотой, вышитый затейливым шёлковым узором, с рукавами-крылышками и прямым воротником, застёгнутым на крючок у шеи. Верхняя половина похожа на цепау, что у меня дома было, но юбки до колен, тысячи пышных слоёв красного тюля. Как его надела, захотелось сразу покружиться в нём, будто балерина, но Скарлетта очень внимательно посмотрела на меня. «Я не была уверена, что шёлк подойдёт», — сказала она. Я поглядела вниз, разгладив ткань рукой. «Он идеален». Но она продолжала смотреть и долго ещё перед тем, как заговорить, колебалась. Очень для неё нехарактерно. «Ты говорила твой отец, то есть я понимаю, что оно не совсем китайское, но...» И тут до меня дошло, что это она искала мне что-то, напоминающее о доме. У меня вдруг перехватило дыхание и пропали все слова. она Я секунду помолчала. она и правда чудесное, Скарлетт, спасибо. Я думаю, папе бы очень понравилось. Для него важно было сохранять нашу культуру. Казалось, будто кто-то другой говорит, упоминая моего отца в прошедшем времени. Я слышала, как осторожно звучит мой голос, чуточку более жизнерадостно, чем нужно. Просто показать ей, как я стараюсь. Сохранять культуру в нашей семье для него и правда было важно. В детстве я могла немного отсрочить укладывание спать. Если просила прочесть еще одно народное сказание из большой старомодной книжки. Когда отец бросил маму, я от злости ему сказала, что все эти вечерние чтения были для него в чем-то важнее, чем родная кровь. Он бы не стал тратить лишнее время на меня. Другое дело на традиции, ибо нет ничего важнее. Хотя, быть может, он тоже искал повод ещё немножко вместе побыть. Скарлетт стала приводить в порядок мои волосы, тщательно черня белую полосу и приклеивая мне на щёку миниатюрную камеру, замаскированную под мушку. Момент был интимный, но прикосновение ощущалось как вполне корректное, утешительное. «Мы остаем, понимаем», — сказала она негромко. «Мы знаем, каково это потерять отца». И Кэт с Зилой тоже. Если тебе нужно будет об этом поговорить, я к твоим услугам. Может быть, все дело просто в том, что Анна Лик — дипломат нашей команды, умеющая быть на одном уровне с каждым. Но я так не думаю. Точнее, предпочитаю верить, что это не так. Я предпочитаю верить в искренность этого момента. Когда мы нарядные вышли из спальни, Финза зааплодировал Зила мне кивнула и сказала «Достойно». Кэлл даже на меня не взглянул. Я, в отличие от всех остальных, действительно разыскиваемый беглец, и потому Бал маскарад единственная для меня возможность сейчас показаться на публике. Маска закрывает всю верхнюю половину моего лица, оставляя на виду только губы и подбородок. Ее цветные стекла скрывают, что у меня разные глаза, и сделана она из загадочного красного бархата. Вид, как у шпионки из какой-нибудь очень старой игры. А я, честно говоря, чувствую себя отчасти оторвой. Последний в нашем квартете Тай, который на свой наряд жаловался почти столько же, сколько Кэт. Мне было интересно посмотреть, остался ли фрак фраком за прошедшие 200 лет, и ответ оказался в чём-то да. Костюм скроен так, будто сейчас лопнет, но благодаря идеальной посадке создаётся впечатление, словно он стоит целое состояние. Или, по крайней мере, стал стоить, когда Скарлетт внесла несколько изменений. На ногах у большие чёрные мощные сапоги, пара чёрных штанов в обтяжку. Именно их облегание заставило его присоединиться к «кэт с воплями, вы издеваетесь», с чёрными пряжками вокруг левого бедра, будто намёк на кобуру большими серебристыми молниями поперёк правого. Чёрная рубашка и верх фрака тоже в обтяжку, а маска — полоса чёрной материи поперёк глаз. Близнец Джонс номер два выглядит так же изумительно, как и его сестра. «Эй, беглянка!» — тянет фин по групповому каналу, когда мы становимся вторыми в очереди к пришельцам на дверях. «Я тут читаю про значение красного цвета в китайской культуре и...» «Погоди, ты что, читать умеешь?» — перебиваю я. Теперь и ты ударилась в сарказм, чтобы скрыть свои чувства ко мне. Это что же, все женщины этого экипажа будут в меня влюбляться? «Отставить», — бросает в полголоса Тай. Мы уже почти подошли. Пара перед нами проходит через большие двустворчатые двери и вливается в кипящую цветную массу. Я вздыхаю с облегчением. Наверняка Фин хотел напомнить, что красный — традиционный цвет свадебного платья. Кэт точно за мной. Мы ставим Таем идем под руку. Даже без оружия она вполне могла бы, наверное, оторвать мне голову и сыграть ею в баскетбол. Понятия не имею, знает ли Тая её чувствах к нему. Но если я всего за пару дней это заметила... Инопланетянин протягивает длинный палец к приглашению Тая. Гибкая поверхность пластика становится под его прикосновением синий, потом снова выцветает до кремовой. Я заставляю себя дышать медленно, потом до меня доходит, что моя рука так крепко переплетена с рукой Тая, что ему приходится отклоняться в сторону, чтобы компенсировать разницу в нашем весе. Я выпускаю его, покраснев, и отвлекаюсь на ближайшие секунды. Инопланетянин машет нам проходить и поворачивается проверить приглашение Скарлетт и Кэт. Мы оставим входим в арку, где другой инопланетянин, на этот раз крупный бетросканец в белой керамической маске и в черных контактных линзах, указывает на инструкции прохождения осмотра. Мы оба останавливаемся на линии и поднимаем руки. Сеть красных лучей начинает с головы, спускается вниз по телу, может быть, сканирует лица или ищет оружие, не знаю. Фин снова наседает нам на уши, пока мы ждем девушек, проходящих тоже сканирование. «Запомните, чтобы перехватить сигнал, мне потребуется столько времени, сколько вы мне позволите. Идеально было бы завести разговор с господином Бьянки». «И не быть съеденными», — тихо говорит Тай, поворачивая голову ко мне, будто шепчет на ухо какие-то нежности. «Чем быстрее он коснется ключа», — добавляет фин «тем быстрее я смогу начать работать. И помните, мне нужно, чтобы кто-нибудь из вас был от него в метре, когда изменится код». Голос его спокоен, но я видела его лицо, когда мы разрабатывали этот план в тесной квартирке Дериэля. Он даже не уверен, что у него получится. Мне полагается быть в ужасе, но когда Скарлетт и Кэт проходят контроль, я чувствую, что... что почему-то ужаса нет. Есть какое-то непонятное умиротворение, как бывало когда-то перед экзаменами по ориентированию или соревнованиями по лёгкой атлетике. Я нервничаю, но уже на пути к своей цели. Я уже не та девушка, которая летела как Октавии и переживала, найдет ли она кого-нибудь из сверстников, с кем можно будет встречаться, и хватит ли у нее квалификации обучаться по специальности исследований и картографии у Патрис. Я не та девушка, что оплакивала потерю своей социальной жизни, входя в криомодуль или втискивала плюшевую белку в контейнер для личных вещей. Я стала другой, и пусть не знаю, какой именно, менее истинным этот факт не становится. Я его чувствую все сильнее с каждым часом, с каждым днем, Но и у моей прежней личности здесь тоже есть роль. Я училась ремеслу картографа и исследователя, потому что хотела всё видеть, и в последнее время наверняка научилась этому неплохо. Когда мои родители готовились к экспедиции на Октавию, я по два-три раза за год меняла школу. Я умею войти в комнату, где нет ни одного знакомого лица. И я это сделаю сейчас, с таким видом, будто всегда здесь жила. Скарлетт и Кэт подходят к нам. Скарлетт внешне безмятежна. Кэт хмурится, и мы все четверо в первый раз смотрим на бальный зал. И там ничего похожего на то, что мне случалось видеть или даже воображать, потому что он находится под водой. Это огромное круглое помещение, похожее на пещеру, и мы автоматически подаемся вправо вдоль изгиба стены, беря направление. Сами стены и стекла, и я, изучая свое отражение, понимаю, что смотрю в аквариум, который тянется так глубоко, насколько хватает глаз. Он вначале яркий, переливающийся аквамарин. Дальше темнеет, до да бархатно- синевы. Переходит в темно-фиолетовый, когда я вскидываю голову, чтобы проследить это изменение. Я не вижу, что он переходит в крышу, и бесконечный полуночный купол пестрит робкими огоньками, которые... Кошкин хвост. Купол над нашими головами. Галактика. Звёздные кластеры и туманности медленно кружат по его краям, грациозно движутся по своим предопределённым траекториям, скользят по кругу и меняются местами, как старомодные танцоры. Миллионы лет проносятся у меня перед глазами в космическом балете. Зеркальные сапоги Кэт и серебряные бисерины на платье скарлет сверкают в бескрайнем переливающемся голубом свете а зубы Таи вспыхивают белым, когда он улыбается. Народу здесь не меньше тысячи, а Терран я вижу лишь несколько десятков. Я под водой, на космической станции. Зал. Гремящий калейдоскоп ярких красок, блестящих на свету. В живой, дышащей толпе представлены всевозможные фигуры. Всё движется под музыку. Низкие гулки и басы вибрациями отдаются прямо в позвоночнике. Я слышу разговоры и смех. Они накатывают волнами, когда взметаются руки по всему залу, отмечая изменения ритма. Это место похоже на подпольный клуб, межгалактическую волшебную страну для взрослых с опасными подводными течениями, где все лица и тайны скрыты за масками. И когда я улыбаюсь почти во весь рот, остатки неуверенности спадают с меня шелухой. То, что мне нужно здесь, я чувствую, как оно зовёт меня из темноты. Ну-ка, господин Бьянки, выходите, где же вы? Способы весело провести время. Вечеринки. Знаменитые в истории вечеринки. Третья величайшая вечеринка всех времен состоялась в системе «Ратен» по случаю свадьбы великого Джу Лесли. Приглашено было 437 тысяч гостей с 27 планет и всего один из трех известных исполнителей запрещенного танца баса. В результате великий Джу Лесли обвенчался семьюдестью тремя супругами и предположительно очень утомился. Вторая величайшая вечеринка проходила на Терре. В 1694 году ее устраивал адмирал флота Эдвард Рассел. Этот человеческий герой смешал 250 галлонов бренди, 125 галлонов вина, 634 кг сахара, 20 галлонов сока лайма и 3 кг мускатного ореха в неимоверном коктейльном фонтане. В буквальном смысле. Канои, управляемые барменами из-за исходящих паров, работали 15-минутными сменами и пять тысяч гостей выпили весь фонтан за восемь дней. Адмирал Рассел, «Я всего лишь скромный униглаз, но все же примите мое почтение». Однако самой знаменитой вечеринкой в истории стала та, что устроил народ Киит на Лейбовице VII. Ошибочная интерпретация древнего пророчества привела к тому, что весь народ поверил в близость конца света и веселился соответственно. Сохранившиеся записи наводят на мысль, что к раннему исполнению пророчества привело прискорбное решение устроить танцевальный марафон и использовать самый крупный на планете реактор антиматерии.